Вышел я из магазина. Смотрю, в дверях стоит человек, как потом я узнал директор магазина. Неподалеку от него Кулиджанов и оператор картины Гинзбург. Я спокойно направляюсь к дверям, а директор меня останавливает. Куда? В магазин, говорю я. Директор оглядел меня с ног до головы и решительно сказал, а ну давай отсюда, здесь съемки будут, не мешай. Да я артист, снимаюсь, знаем вас, артистов, я тебя здесь уже пятый день вижу.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 Кулиджанов и Гинсбург смеясь, его успокоили. Это наш человек, наш, главную роль играет пропустить. Директор от неожиданности ахнул, а потом долго-долго извинялся. Этот случай меня порадовал. Значит, я уже похож на людей, подобных Кузьме и Съемки велись и на Даниловском рынке.